1 июля 2002 года. Афганистан. Панчерская долина. Аль-Хиджара. Однажды один из подвижников изъявил желание переселиться из Мекки в Медину, да что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, «Горе тебе, дело Хиджары тяжелое». В давних времен люди шли этой тропой. Они шли ей еще во времена Александра Македонского, известного здесь как Искандер Двуроги. Они шли здесь во времена Дурранийской империи, короткого периода расцвета Афганистана. Этот путь был уникален. Путь разбойников, контрабандистов и воров. Издревле через Афганистан проходит торговый путь. Он начинается в Бухаре, пересекает Пяндж, потом идет по Салангу, причем, когда не было тоннеля, там пользовались переходами. Потом идет до Кабула, столицы Афганистана, и там резко раздваивается. Одна часть пути идет на Кандагар и дальше через пустыню, в порт Карачи, крупнейший порт в регионе, где грузятся на корабли и отправляются во всей части света. Точно таким же путем, Дорога идет и в обратном направлении. Второй путь – поворот на 90 градусов на восток и до Джалалабада, а потом через Хайберский проход до еще одного крупного торгового города Индии – Пешавара. Раньше так и шел этот путь – Кабул, Джалалабад, Пешавар и дальше в Индию. Именно его описал Киплинг. Но проблема в том, что у этих маршрутов есть одна ключевая точка – Кабул. Да проклянет Аллах короля Гази-Шаха, полукровку и тагута, и его эров, озверевших от жадности и безнаказанности, и ведущих себя так, как будто они забыли и про Аллаха, и про последний день, и не знают, что их ждет на суде. В Кабуре со всякого груза надо оплатить пошлину, да такую, что заплатив ее, честный торговец может и разориться, Если ее платить, то торговать нет смысла. Какие-то торговцы подгадывают, когда таможенные сборы будут собирать их родственники и соплеменники. Но если ну, гази шаха не дай Аллах узнает об этом, то перед базаром установлены несколько столбов с перекладинами, а на них, головой вниз, висят нечестные торговцы и предавшие Раиса сборщики налогов, а кишки их сисают до самой земли. Наглядная демонстрация того, что ковульского Раиса не следует обманывать в деньгах. Но есть еще одна дорога, куда более опасная. Нужно свернуть и дойти до кишлака Руха, а дальше продолжать путь прямо по Паншерстскому ущелью узкому, практически неконтролируемому властями, полному душмаров. Стены ущелья в некоторых В местах так узкие, что два грузовика, столкнувшись с нос к носу, разъехаться не смогут. И потому чаще всего товар здесь возят на ослах. На этой дороге с тебя снимут дань или душманы. Они дарут все, а тебя, возможно, убьют. Или воины джихада, но ну, тебя возьмут только то, что положено, а тебя проводят до конца ущелья, потому что они боятся совершить грех перед Аллахом. Так пополнялась казна воинов, ведущих непримиримую борьбу с властями за торжество ислама на этой истерзанной земле. Афганцы и британцы не раз бомбили эту дорогу, но так ничего этим и не добились, ибо скалы крепче дурных людских намерений. Самое главное, эта дорога выводит на стык границ трех великих империй — британской, японской и российской. Большинство грузов шли отсюда в Британию и из Британии в Афганистан без грабительских поборов короля, но были и те, кто вез грузы в Японию и Россию. Пещеры в тех местах порой представляли настоящие сокровищницы Аладдина. У Берецо были две возможности. Первая — пересечь ущелье и идти напрямую к русской границе, идти опасными, нехоженными тропами, а для этого им пришлось бы пересечь Саланг. Вторая — идти по ущелью или параллельно ущелью. Тут было много людей, вооруженных людей, но с ними были пуштуны. Более того, это были пуштуны из хорошо известного, воинственного и прекрасного вооруженного рода племени Джадран, с которыми не стоило связываться никому. Все пуштуны были отлично вооружены, У них имелись четыре пулемета, а к ним достаточно патронов, что отличало их от бедных племен, вооруженных лишь старыми винтовками да дедовскими саблями. Им надо было выйти к самой границе хожаной тропой, а потом за ними прилетели бы вертолеты. Потому они решили идти самым простым путем — по тропе, по ущелью. Их теперь было семеро, В пути к ним прибился единственный, выживший при катастрофе самолета в горах, рыжий британский солдат, ростом чуть выше среднего, который все время почему-то прятал глаза. Сначала его вели на Аркане, потом освободили подручательство еще подопечной Вадима, которая вынуждена была скрывать свои длинные светлые волосы и лучше всех в группе знала английский язык. они вообще были настроены на то, чтобы либо грохнуть британца, либо потребовать за него выкуп. Но они знали, что русские, которые идут с ними в караване, друзья шейха. От русских поступает оружие, которое сейчас находится в их руках, и шейх приказал не обижать русских ни словом, ни делом. Русские заступились за солдата. Ну что ж, если русским нужен этот рыжий доходяга, Пусть забирают. А получилось все так. Старый шорт Андовер, который прислали за принцип и его сопровождающими, был произведен больше двадцати лет назад и за это время успел изрядно устареть. Мощности двигателей не хватало на то, чтобы поднять самолет повыше над горами. Они захлебывались в разреженном воздухе, и самолет еле тащился над снежными пиками, Ища в белой стене гор провалы и с облегчением, ныряя в них. У него не было ни запаса скорости, ни запаса высоты. Стоит ли удивляться, что произошло то, что произошло? На одной из едва дометных троп, с которой был хороший обстрел, стояла небольшая колонна. Это были ослы, прижженные в телеги, а на телегах было оружие. Крупнокалиберный пулемет Дэшака и испаренный зенитный Виккерс до второй. Пилот Андовера летал в этих горах не первый год, сдал опасные места и никогда бы не сунулся в них на своей старой телеге. Но тут не должно было быть ничего опасного. Самое интересное то, что около этих телег находились воины сразу из двух племен. Одни выступали продавцами, другие — покупателями. Дело в том, что каждый род любого афганского племени самостоятельно обеспечивает себя оружием, если не состоит у кого-то на службе. Вот глава одного из родов решил женить старшего сына и заслал сватов в соседнее племя. А семья невесты, с которой будущий жених случайно познакомился у родника, затребовала богатый выкуп, стадо скота и некоторое количество дорогих тканей. Кроме того, по традиции, перед свадьбой молодоженам надо выстроить дом, а это тоже стоит денег. А денег не хватало, и поэтому глава семьи решил продать кое-что ненужное в хозяйстве, потратив вырученные деньги на обустройство судьбы сына. Пройдясь по всем закромам, он выбрал на продажу два пулемета, ДШК, который взял лично в бою с соседним племенем, и Виккерс, который, отступая, бросили трусливые британцы. По его расчетам, вырученных денег от продажи такого хорошего оружия Должно было хватить и даже остаться на то, чтобы накрыть подавающий случай до Стархан. Чтобы не возить оружие далеко, он решил предложить его главе того рода, из которого происходила невеста. Взяв пару запряженных в треге слов, погрузив на них товары и прихватив с собой нескольких вооруженных мужчин его рода, глава семьи отправился навстречу своим будущим родственникам. Договорились встретиться они на нейтральной территории, так, чтобы никому не было обидно. Выбрали такое место, где можно было бы пострелять, дабы проверить товар, ибо даже если ты произнесешь слово «халва» тысячу раз, во рту от этого не станет сладко. Вот только родственничек, да покарать его Аллах за жадность, оказался себе на уме. Выслушав деловое предложение, «Уступить оба этих прекрасных пулемета за двадцать тысяч афгани». Он задумчиво почесал рыжую, нетипичную для афганца, бороду и не спешил с ответом. «А скажи-ка, уважаемый Абдалла, что в этом оружии такого, что ты дерешь за него три цены?» — Даганеса спросил он. чего Абдалла и Фенди, отец жениха, сильно расстроился?» «Уважаемый Фаслуддин!» Красота твоей дочери известна как по ту сторону Саланга, так и поэту, и я уверен, что Аллах пошлет ей и моему сыну дюжину бачат, которая продолжат мой и твой род. Но даже это не заставит меня согласиться на предложенную тобой грабительскую цену и отдать товар за бесценок. Хвала Аллаху, я взял этот товар в бою и намерен получить до него достойную цену. И если ты будешь упорствовать в своем стремлении бесцеремонно ограбить меня, Аллах свидетель, я направлю свои стопы в Кабул, чтобы получить за свой товар двадцать тысяч афганей. Уважаемый Абдалла, непремену напомнить тебе, что такое оружие запрещается покупать и продавать под страхом смерти. Неверный Тагут Агазишах, Да покарать его Аллах своей рукой Трусливо трясется в своем дворце всякий раз Когда мужчины начинают стрелять из такого оружия И если ты пойдешь с этим в Кабул То лишишься не только товара, но и жизни И как же состоится свадьба Если твой сын будет в трауре по отцу А Амина так и останется без супруга? Уважаемый Фаслуддин — Твоя предусмотрительность сделает тебе честь, Да моя хитрость ничуть не меньше твоей предусмотрительности. Ведь я могу пойти в Кабул не везя с собой товар, а в Кабуле я зайду на рынок как покупатель и даже не заплачу пошлины за право торговать на нем. Но на самом деле я зайду на рынок как продавец, и ведомо о том будет только Аллаху и тому, с кем я заключу сделку». Тасладдин Эфенди, отец невесты, начал нервно кусать губы, стараясь скрыть раздражение. Попытка сбить цену успехом не увенчалась. — Позволишь ли ты, уважаемый Абдалла, осмотреть этот товар, чтобы следующий человек дал заключение о том, какая цена за него будет справедливой, а какая будет рихвой, противной Аллаху? — Насматривай. и да будет Аллах поручителем честности твоего человека. Фазлуддин действительно привел с собой следующего человека, старого муджахиддина, который потерял на пути джихада ногу, но остался верен Аллаху и его пути. Этот человек, опирающийся на грубо сделанный протез из дерева, сноровестно залез на телегу и начал проверять пулеметы. Потом он достал нож, и начал зачем-то стучать им по вороненой стали. Потом солисты леги и объявил. «Дашака японский, а Виккерс в хорошем состоянии, но довольно старый, и от него можно ожидать всего чего угодно». «Японский!» — взвился Абдаллафенди, чуть не подпрыгнул на месте. «Японский? Ты говоришь японский? Вероятно, Аллах покарал тебя за что-то, отняв у тебя зрение. Берегись!» Как бы он не отнял у тебя язык за то, что ты уже свидетельствуешь. Какой японский, если на ствольной коробке номер и клейма русского оружейного завода? Я это видел, без бесстрасо произнес Муджахдин, но есть и другие признаки. На этом пулемете часть деталей, на которых есть клейма, действительно, русской выделки. Но ствол и механизм, а это самые главные. Японские. Клеймо на ствольной коробке ничего не значит. Важно то, что находится внутри. А оно сделано из дурной, мягкой стали. Не такой, из какой оружие делают русские. И при интенсивной стрельбе пулемет просто сломается и замолчит. А муджахедены, которые стреляют из него, станут в этом бою шахидами. Аллах да будет свидетелем моим словам. Да, вообще-то это была правда. Естественно, Абдалла Фенди не стал бы продавать русские дошека, такой нужен был ему самому. На них с сыном весь вечер сидели, переставляя детали с одного на другой, а нужные детали, чтобы восстановить русские дошака они рассчитывали заказать у первого же русского каравана, проходящего этими местами. Не проведешь, не проживешь, как говорится. И теперь Абдалла Фенди больше возмущался, потому что его хитрость была так быстро и легко раскрыта. — Снимайте, устанавливайте пулеметы. Сейчас я покажу, что это за товар японский, как только язык повернулся. Десять рук на каждый пулемет товар разгрузили, установили на три ноги. Ноги придавили спешно принесенными валунами, чтобы при стрельбе не прыгали по камням. Заправили ленты... Горохи Викерса налили воды. «Японский!» Возмущенно тряся бородой от столь несправедливого поклёпа на него и на его товар, Абдулла Фенди лично встал за Дешака, за Виккерс поставил сына. «Пусть этот Ишак Фазлуддин и весь его лживый и скопидомный шачий видят, что его Аминуа милостиво изволил взять в жены настоящий сорвоз!» В этот момент послышался звук низко летящего самолета принц николас даже не понял что произошло просто ровный гул двигателей на мгновение прервался вообще потом свинился чиханием потом самолет вдруг страшно затрясло да так что он чуть не свалился на пол Майор бросился к нему, и в этот момент по обшивке как будто градом ударило. Лопнул иллюминатор. Ледяной ветер ворвался в салон. Самолет накренился и пошел к земле, тряся все сильнее. «Что — Что? Майор не ответил. Он только сильнее вхватил принца и прижал к сиденью. Последнее, что увидел принц, был бородач О. -Доннел. Вместо левого глаза у него была дыра, а вся борода забрызгана кровью. Потом был удар. Аллах Акбар! Аллах Абгар! Субхам Адаллаху! Взревели видя, как два пулемета точно бьют по зеленому телу низко летящей британской машины. Некоторые вдобавок успели сориентироваться и добавили из автоматов. Все видели, как задымил и окутался пламенем правый двигатель машины, как она опросила. теряя управляемость едва перевалила через скребет. Не приходилось сомневаться, что старый беззащитный транспортник поврежден, и поврежден очень серьезно. «Аллах Акбар!» Абдалла оторвался от пулемета и молительно возделал руки к небу. «Аллах послал нам достойную добычу. Это явно свидетельство его милости». В этот момент совсем неподалеку раздался отчетливый удар, Что-то тяжелое упало на землю. «Аллах, Агбар! Мы должны пойти и забрать то, что осталось на месте падения!» — крикнул Алим, сын Абдаллы, желая не отставать от отца в лихости, и чтобы все знали, что он удачливый сорбоз и твердо стоящий на пути святого джихада в Уджахиддин. «Аллах послал нам добычу, вправе ли мы отвергать ее?» — Сам Аллах вложил эти достойные мужчины и воины слова в твои уста! — вскричал Абдала, смекнув, что самолет, наверное, что-то вез, и с этого можно поживиться. Там можно будет найти оружие себе или на продажу. А если остался в живых кто-то из летчиков, то его можно будет украсть и потом потребовать выкуп с англизов. — Мы идем по следу проклятой летающей машины немедленно! — «Выступаем!» «Разумно ли это?» Фазлуддин почесал бороду, которую так и не брала седина. Англия пришли к месту падения войска. Налог свидетель, ты и твой сын сделали сегодня более чем достаточно. На пути джихада!» Абдулла смерил будущего тестя презрительным взглядом. «Сиди с сидящими, если боишься. Мы пойдем и возьмем принадлежащее нам по праву «Не будьте воином и мужчиной!» Фазлудина разобрала любопытство. Кроме того, там может оказаться полезных вещей больше, чем смогут унести люди обдаллы, которым трофеи принадлежат по праву. Не кажется же он поделиться добычей, которую не в силах унести сам с будущим родственником, а если что, можно будет быстро уйти и увести своих людей. — Я пойду с тобой и поведу своих людей, Абдулла, — сказал Фазлуддин. — И да будет путь наш радостным, а добыча богатой. Отправив обратно оба пулемета, о цене на которые так и не договорились, основные силы пуштуров, объединенные колонной, быстро выступили на восток. При падении старый, пораженный усталостью металла корпус самолета раскололся надвое и потерял крылья вместе с двигателями, Но передняя часть салона осталась относительно цела, пропахав носом борозду на склоне, она остановилась. За ней осталась полоса из искореженных обломков, взбудораженной каменистой осыпи и догорающих остатков авиационного топлива. Увы, но в салоне остались живых только двое. Майор Сас, Колин Маклюр, пришел в себя первым и понял, на сей раз все... Точно, все. Ему не выбраться из этих гор. Одна из пуль Виккерса попала ему в ногу, вырвав кусок плоти. Кость была цела, но и этого хватит. Отсюда сложно выбраться и с двумя здоровыми ногами. Он знал, что мумджихедины никогда не упускают добычи, и сейчас их отряды уже стекаются к месту падения самолета со всех сторон. Не найти его... Просто невозможно. Черный дым поднимался столбом к небу. Будь это в другой день, он, скорее всего, рискнул бы и принял решение остаться здесь, дожидаясь спасательной службы. Самолет был на контроле. Спасатели, базирующиеся на Кабул и Баграм, должны взлететь немедленно, как только отметка самолета пропала с экранов радара. Но... На Афганистан, а точнее на Британскую империю, напали русские. Скорее всего, ни Баграма, ни Кабула уже нет. Нет и спасателей. Никто не остался в живых. Майор Макклюр смотрел на вещи трезво и беспристрастно, и отчетливо понимал, что в Афганистан всего лишь предполье, буфер, зона сдерживания, и если русские пойдут всерьез, не останется никого. Только на этом направлении у русских две эскадры тяжелых бомбардировщиков в каждой 64 машины. Этого достаточно, чтобы за один день стереть все здешние базы афганской и британской армии с лица земли. Поэтому надо уходить. Если афганцы запрут их здесь, шансов не будет. Первым делом он перетянул жутом ногу как можно туже, Наложил повязку и вколол стимулятор. — Час, не больше, но это хватит. — Ваше высочество! — позвал он. Принц не ответил. — Ваше высочество! Хлестка пощечина дала результат. Принц зашевелился в кресле, посмотрел на офицера непонимающими глазами. — Мах, сэр, что произошло? — Нас сбили, вот что произошло. — Надо уходить! Принц пришел в себя. — Ну да, вот только я далеко не уйду. Принц поднялся из кресла. Майор вознес хвалу всем богам, что ни одна пуля не попала в него. Пацан уже кое-чему научился. Можно надеяться, что он сумеет уйти. Пахло гаррию, дымились обломки. — В таком случае надо остаться здесь и ждать помощи. Сейчас, сэр. Принц взялся за аптечку. — Нет времени, помоги мне встать. Если мы как можно быстрее не зацепимся за господствующую высоту, помощь нам уже не понадобится. — Сейчас, сэр, сейчас! Вместе, спотыкаясь и откашливаясь от едкого дыма, они пошли вверх по склону, едва не падая на ненадежной каменной осыпи. У обоих имелось оружие, пилотская кабина была в смятку. Так что поживиться там ничем не удалось, хотя у пилотов должны быть спасательные комплекты. Майор опирался на винтовку, как на костыль. Они зашли туда, где оставалась хвостовая часть самолета. Одну лежал там, на полу, мертвый. Там же был его пулемет и винтовка Уорхолла. Ни Урхола, ни Макдональда в салоне не было. Майор постоял несколько секунд. отдавая дань памяти погибшим и держать рукой за искореженный металл. Потом он подобрал пулемет и рюкзак с лентами, саперскую винтовку, которой патронов почти не было, только то, что в магазине, и передал все это принцу. Пулемет взял себе. — Сэр, мы это не утащим. — Утащим, утащим. Недолго тащить осталось. Они уже взошли на вершину, когда по камням щелкнула пуля. Буджахедин, избивший самолет, догоняли их. Игра началась. «Окапываемся — Окапываемся. Принц бросил рюкзак на камни. Маклюра осмотрелся, приметил валуны, за которыми можно укрыться. Затем посмотрел на небо. Отличное место, чтобы умереть ничем не хуже других. В конце концов. В штабе он не смог бы работать, а жизнь вне ни армии себе не представлял. Принц расчехлил саперную лопатку. Не нужно ваше высочество, сказал Маклюр. Николас недоуменно посмотрел на Сасовца. Выслушайте меня внимательно и считайте это приказом. Вы должны оторваться от преследования и уйти, а я их здесь задержу. Потом, как стемнет, уйду сам. Если мы пойдем вдвоем, мы не сможем оторваться. Душманы прижмут нас где-то в ущелье и добьют, или похитят вас, что еще хуже. Поэтому приказываю. Сейчас вы берете свое личное оружие и выступаете ускоренным маршем строго на юго-восток. Выйдите либо к Кабулу, либо к дороге, ведущей к нему. На дорогу сразу не выходите. Затаитесь рядом и опасайтесь мин на обочинах. Как появится британский патруль, отсигналите зеркальцем или фонариком, и то и другое у вас есть. Я свой. Добравшись до командования, сообщите о том, что произошло. Исполняйте». Принц упрямо поджал подбородок. «Сэр, традиции британской армии...» «Не тебе меня учить традициям британской армии, капрал Рид». Скорее, это я тебя мог бы им поучить. До времени нет. Напомню, что в традиции британской армии входит безусловное исполнение приказов, отданных старшим по званию. Сэр, храни вас Господь, ваше высочество, и идите. Мне еще нужно подготовиться к обороне. Когда принц, все время оглядываясь, начал спускаться с перевала, майор Макклюр занял позицию, установил снайперскую винтовку, посмотрел на осторожно идущих вдалеке муджахеддинов. Боятся и правильно делают. У него автомат с подствольником, пулемет с целым рюкзаком лент и даже снайперская винтовка с полным магазином патронов. А у этих не видно минометов. Единственное, чего стоит бояться. Потом подтянут, конечно, соседних кишлаков, все бородатые сбегутся, Может быть, если удастся продержаться до темноты, и прям получится выскользнуть. За редким исключением афганцы не умеют воевать в темноте, обкуриваются и спят. Аллах велел ночью спать. Как же? С этими мыслями майор начал устанавливать пулемет. Когда к месту боя прибудет британская спасательная группа, а из-за бардака, вызванного ударом русских, это случится лишь под вечер, тело майора они не обнаружат. Обнаружат только тела убитых муджахеддинов, которых их сородичи не успели унести. Тело майора Макклюра подбросят через несколько дней на дорогу, ведущую к авиабазе «Баграм». На теле будет записка, извещающие о том, что пуштуны уважают храбрых воинов, и поэтому возвращают тело храброго британского офицера британским властям для погребения, не требуя выкупы. Алим, показавший в бою свою удаль и меткость, именно ему удалось, в конце концов, застрелить отважного британского офицера, жениться на мне и через девять месяцев Аллах пошлет им первенца, мальчика». Будущего воина Аллаха, солдата для непрекращающейся десятилетиями войны на этой земле. Ну а принц? принца Николас даже не понял, что произошло. Он шел по тропе, слыша за спиной звуки боя. Он держал оружие на изготовку, и рядом никого не было. Как вдруг в нескольких шагах от него вздыбилась спокойно прежде каменная осыпь. Он попытался вскинуть винтовку, но опоздал. Цветнуло в воздухе длинное лассо, обхватывая его и движение. Он не успел осознать этот ужасный факт. Его принца королевской крови и капрал армии ее величества, королевы Великобритании, поймали как скотину. Как кто-то ударил его по голове и свет померк. Принц Николас пришел в себя позже. Он очнулся на земле, без оружия, связанный Вокруг стояли солдаты. Это были не солдаты британской армии и не солдаты афганской армии, но это были солдаты. Он сразу, с первого взгляда, определил их как солдат. Пусть они были и бородаты, в пуштунской одежде, без знаков различия. На каждом из них была каска, причем достаточно современная. бугристая, бурого цвета, чтобы она не выделялась на фоне каменистых осыпей, если владельцу ее придется скрываться. Верный признак регулярных армейских частей, не одного бандита не заставишь носить каску. На ногах у них были редко для Афганистана, где хорошая обувь является огромной ценностью одинаковые ботинки, похожие на десантные, с высоким голенищем, шнуровкой и массивной подошвой. На каждом из обступивших его был современный разгрузочный жилет, в который можно вставлять бронепластины, делая его одновременно и бронежилетом. Из жилетов торчали кривые, набитые патронами магазины. Вооружены эти солдаты были русским оружием, старым, но надежным. У одного был пулемет, у другого — сайперская винтовка. Еще один отличался от всех, немного светлее кожа. На каске, на кронштейне закреплено что-то напоминающее монокулярночного видения. сейчас поднятый наверх. В руках у него был русский автомат, очень современный, с толстым и длинным глушителем и прицельным комплексом. Такое оружие могло быть не просто у солдата. Только у солдата сверхдержавы достаточно развито технически, чтобы давать своим воинам такое оружие. Человек этот сделал шаг вперед, присел около принца на корточках. Ай, солдат, спросил он по-английски. Принц я ответил. Spell your name, rank and military unit, наверно. Факио, непечатно выразился принц. Хуже, чем есть. Британский принц в плену бандитов уже не будет. Да лучше пусть его зарежут, чтобы не было большего позора. Раб встал, посмотрел на пуштунов. Кто его пленил? Один из пуштунов шагнул вперед. Его пленил я, Эфенди. Как это произошло? Он шел по склону, Эфенди. Мы увидели его первым и затаились. У него было оружие. Мы накинули на него веревку, а потом оглушили. Спрашивать, как смогли они так затаиться, чтобы вооруженный и бдительный солдат их не увидел, было бессмысленно. У каждого вышедшего из дома в поход пуштуна при себе всегда тонкое и большое одеяло из верблюжьей шерсти, пыльное и пятнистое, под ним можно укрыться целиком. Если его раскатать на каменном склоне и укрыться им, можно пройти в паре шагов и не заметить. У него было оружие, да, Фенди. Араб посмотрел автомат. Димак C8 с передней рукояткой и оптическим прицелом. Элком. Дорогая вещь. Если предположить, что это британец, значит он из ССС и получается его коллега. Но САСовца просто так не взять. Может повезло. Араб протянул оружие обратно афганцу. — Владей, это хорошее оружие, и ты его взял в честном бою. — Да пошлет Аллах тебе удачу, Эфенди! — поблагодарил Пуштун. — Откуда он шел? — С запада, Эфенди. Мы слышали, там идет бой. — Сильный? — Да, Эфенди, много стреляет. Надо уходить, пока не досталось и нам. — Если этот пренник вам не нужен... — Что ты намереваешься с ним делать? — Мы его зарежем, Эфенди, и спрячем труп. «Зачем? Разве ты не хочешь получить за него выкуп от англицев? так «Так-то оно так, Эфенди. Да только деньги греют душу лишь тогда, когда они у тебя в кармане, а не в мыслях. Мы идем в дальний и трудный путь. Может так получиться, что этот кафиру сбежит, и мы останемся без денег. А если мы его зарежем и спрячем, труп никуда не сбежит. Потом...» «Когда проводим вас, Эфенди, и вернемся, мы потребуем от англицев деньги за то, чтобы указать место, где труп. Не такие большие, конечно, как за живого, но верные. Нужно только будет хорошо спрятать труп, чтобы шакалы и грифы не растащили его. Рассудительно. Ничего не скажешь. Не делай ничего с пленным, пока я не вернусь. Слушаюсь, Эфенди». Скорым шагом араб направился по тропинке к тому месту, где ждали бес, тресла, навьюченные оружием, водой и пищей, и спасенные ими дети. Для себя он принял решение, но много будет зависеть от этого британца. Странный он какой-то, рыжий. Среди британцев много рыжих, но все равно странный. Не дело, когда такого же солдата, как ты, зарежут будто скотину. чтобы потом вымогать деньги за то, чтобы показать, где его могила. А если он действительно из Сас, и его удастся довести до нашей территории, тут уже станешь легендой. Взял в плен живого солдата Сас и доставил его в Россию. Этим русский спецназ покроет себя славой, а британскому останется позор. Конечно, сообщать об этом не будут. Но те, кому надо, все равно узнают. Пусть знают и боятся. Пацаны спрятались за ослами у самой скальной стенки. Там же был и пленный летчик. — Что? — спросил негромко бес. — Нормально. Раб подошел к русским. — Кто из вас лучше всех знает английский язык? Признавайтесь. В принципе, ответ он знал. Спасенная девчонка проявляла излишнюю активность. Савала свой нос туда, куда не следует. Ее надо было чем-то занять, пока не случилось беды. — Я, наверное, — сказала Катерина. Я с матерью не раз в Лондоне была, и у нас был репетитор. — Отлично. Пойдем со мной. — А что произошло? — Пошли. — Слушай внимательно. Там пленили британского солдата. Пуштоны просят, чтобы мы отдали его им, и они его зарежут. — Ты хочешь, чтобы это произошло? — Нет, конечно! — возмущенно воскликнула Катерина. — Какая дикость! Почему? — Потому что они тут так живут. Мы в чужой стране, и не следует судить ее хозяев, тех, которые здесь живут по своим законам, иногда нам непонятным. Это их страна. Мы можем взять его с собой, и тогда его не убьют. Но я не могу брать в группу врага, понимаешь? Если ты хочешь, чтобы он остался в живых, Ты должна убедить его, чтобы он пошел с нами и по доброй воле. У тебя были десять минут, поняла?» «Поняла», — согласно кивнула Катерина. Британец показался Катерине молодым и каким-то странным. Как только она его увидела, сидящим со связанными руками, в окружении бородатых боевиков пуштунов, она его сразу пожалела. «Это типичная черта русских женщин». И сейчас она проявилась в Катерине. Русские женщины не столько любят мужчин, сколько жалеют их. Она представила, каково это в плену, в окружении бандитов, которые хотят отрезать ему голову, и пожалела его еще больше. Сняв чалму так, что ее светлые волосы, пусть неухоженные, но красивые, рассыпались по плечам, она присела перед ним на курточки. Как тебя зовут? — спросила она с произношением, которое сделало бы честь любому жителю Лондона. Солдат вытаращил на нее глаза. Принц Николас уже приготовился к смерти. Прежде он никогда не думал, как это бывает, но сейчас он ждал смерти с каким-то куражом. Он хотел уйти, чтобы не позориться и не позорить семью и британскую армию. Тот, кто отошел от него, скорее всего, это был русский военный советник, наверное, спросит у начальства, что делать с британским солдатом, попавшим в плен, и получит ответ. Принц не сомневался, какой. Он был на вражеской территории, объявленной войны не было, и он не мог рассчитывать на статус военнопленного. Ну а как русские относятся к британцам, тем более к британским солдатам, он хорошо знал. Британцы к русским, надо сказать, Относились не лучше Вместо этого советник Вернулся с каким-то другим солдатом Который выглядел очень странно Тощий Ее дед явно в то, что ему велико Потом этот солдат Размотал полотенце на голове Которое наматывают себе арабы и афганцы И... Святой Господь Как тебя зовут? Спросила девчонка, присев рядом Своим произношением она ничем бы не выделялась Даже в Букингенском дворце Завыфром из смерти, принц Николас вытаращил на нее глаза. Ты англичанка? Я русская, но знаю твой язык. Девчонка не стала брать. Я много раз была в Лондоне, и мне понравился город. Меня зовут Катерина, а тебя? Катерина? Катерин? Кэтрин, меня зовут Алекс. Из осторожности принц не стал представляться настоящим именем. Алекс, а дальше? Алекс Рид. «Так меня зовут. Рада познакомиться. Ты пойдешь с нами, Алекс?» «Куда?» «Мы идем домой. В Россию?» «Да. Мне нечего делать в России. Тогда эти люди...» — девчонка показала рукой на пуштунов. «Отрежут тебе голову, потому что они ненавидят тебя. В России тебя никто не убьет. Есть вещи поважнее жизни. Какие, например? Ты хочешь умереть здесь?» Принц посмотрел в глаза девчонки и понял, что действительно есть вещи поважнее жизни. — Как ты к ним попала? — Они похитили меня? — Нет, не эти, другие. Потом эти меня освободили, и мы теперь идем домой. Я бы хотела, чтобы ты пошел с нами. Принц решил было упомянуть о чести, но тут кое-что вспомнил. — Кое-что... что не хотел бы вспоминать никогда. Зериную клетку на базаре в Пешаваре, детские ручонки и синие глаза. А в какой чести можно говорить ему, да и любому британскому офицеру, если на их земле безнаказанно творится подобное? Ты бы этого хотела? Да, я бы этого очень хотела. Я пойду рядом с тобой и помогу тебе. В таком случае можешь приступать. Если бы ты помогла мне подняться на ноги, я был бы тебе очень благодарен. Весь первый день они шли рядом, в трудных местах в одной связке, в качестве жеста доверия. Если предстояло пройти трудный участок, принцу, назвавшемуся чужим именем, развязывали руки, После первого дня руки ему развязали совсем. Бежать он не пытался, кругом были душманы. Форму с него сняли, дали взамен местную одежду, довольно удобную и теплую, хорошо подходящую для перемещения по горам. «Это не значит, что он не оставил мысли вырваться отсюда. Попытался первую же ночь». Дождавшись, пока все уснут, он попробовал выползти из лагеря, но увидел мелькнувшую за камнями тень, все понял и вернулся обратно. Душманы следили за ним. Да и мысль о побеге занимала его все меньше и меньше. Причина этого шла в нескольких шагах от него, прыгая с камня на камень, подобно быстроногой газели. Сегодня утром принц поймал себя на мысли, что он ни разу за день даже не вспомнил о Люси. «Подожди, подожди меня!» Принц сделал усилие, чтобы идти вровень со своим личным проводником. Идущие рядом душманы неодобрительно посмотрели на него. Они уже смирились с Англизом в своих рядах, а неудобрение их относилось к его громкому голосу. Они были детьми, и воинами горы знали, как далеко в горах может разноситься голос, предупреждая врага, и как даже легкий шум может потревожить камни на склоне. Но это было не их дело. а Англис не пытался бежать, и значит, все в порядке. Где ты научилась так ходить? — О, я люблю походы. У нас есть домик в шхерах, и я люблю там гулять. Там очень красиво. лес и камни, скалы. — Как ты сказала, шхеры? — Да, небольшие заливы, очень узкие. — Понятно. как в Норвегии. — Ты был в Норвегии? — удивилась Катерина. Принц вовремя прикусил язык. В Норвегии он и в самом деле был. Его величество король Норвегии был родственником Финдзоров, поскольку, когда король Хакон VII, избранный, кстати, всенародным голосованием, взошел на престол в начале века, супруга его была британская принцесса. Принц прибыл туда на учебном судне HMS Британия, потому что родственнички не теряли надежду сделать его морским офицером. И там он провел много времени, катаясь на байдарке и даже управляя большой яхтой. Но делиться этим не следовало. Не, я смотрел видео. На BBC много интересных передач о на нашей планете. Одна из них называется «Живая природа». Там показывали шхеры. «Понятно. А у тебя есть дом?» «Дом у него был. И не один. Один из них назывался Букингенский дворец. Черт, как сложно все время помнить о своей легенде». «Да, у родителей есть дом в пригороде. Мы его выкупили». «Выкупили?» «Да, в банке, в ипотеку. А разве у вас не так?» «Нет. У моей семьи есть квартира и есть дом, даже два». В Финляндии и в Константинополе, вернее, рядом с ним. Двору на зиму переезжал в Константинополь, и придворным нужно иметь как минимум два дома или две квартиры. Но я не слышала, чтобы родители брали деньги в банке для покупки дома или квартиры. У нас в России, если ты не можешь купить дом или квартиру, на это есть товарищество. Половину денег ты копишь сам, вкладывая их как в банк, а вторую половину отдал его Величество без процентов. У тебя, наверное, богатые родители. — Да, папа... — Катерина произнесла это слово, как произносила мать на французский манер, с ударением на последнем слоге. — Министерстве работает, его скоро товарищи министра сделают, а мама — искусствовед, доктор искусствоведенья, эксперт. Ее приглашают в разные города оценивать предметы русского изобразительного искусства. Она может определить, подлинники это или нет. Сейчас развелось много аферистов. Так ты была в Лондоне? Да, много раз. мама обычно приглашают, если Кристи или Сотби проводит аукционы по картинам русских художников. Ее даже приглашали в Букингемский дворец, чтобы оценить картину художника Верещагина, который там висит. Правда, ее величество она не видела. Принц снова прикусил язык, чуть не ляпнул. Жаль, что мы не встретились. «А ты чем занималась в Лондоне?» «О, много чем. Мама считает, что я еще маленькая, поэтому я или сижу в номере отеля, или она отправляет меня на экскурсии. Иногда мы ходим по магазинам или музеям. И как? Нравится?» «Нет», — фыркнула Катерина, — «в России все дешевле. Просто удивительно, как вы там живете». — Да я про музеи. — Ах, и это... — Познавательно. Но у нас в Санкт-Петербурге музей лучше. Этикету принца учили с детства. Поэтому он почувствовал, что девушке эта тема надоела, и решил сменить ее. Но Катерина успела первой. — Скажи, а почему ты пошел в армию? — Вопрос был простым и одновременно очень сложным. Принц Николас и сам до конца не знал, Вернее, знал, но сам себе не признавался в том, что в армии он сбежал. Сбежал от того, что творилось дома. Я хотел защищать Британию. Любая страна нуждается в защите. Понятно. А как ты оказался здесь? Мой самолет... Он упал. Никого в живых не осталось. Принц мысленно попросил прощения у майора Макклюра, которого и впрямь к этому моменту не было в живых. «Извини!» — Катерина уловила горечь в словах спутника. «Ничего! Привал! Если бы бес не крикнул им, они бы так шли и дальше!» Об исчезновении принца было уже известно, но время для поиска упустили, группа успела уйти далеко. А следопыты потеряли след, потому что его заметали такие же пуштуны, мастера ходить по горам, не оставляя следов. Сейчас, только оправившись от нанесенных ударов, британцы начали высаживать группы отсечения, пытаясь перекрыть пути к границе. Ну и тут они ошиблись, и ошиблись вот почему. Возможность переброски подкреплений в Афганистан была блокирована начавшимися в Джалалабаде боями. Отряды исламской милиции оседлали хайберский проход и взорвали дорогу в нескольких местах. Ситуация по всей стране с убийством принца Акмаля обострилась чрезвычайно. И на счету был каждый человек. Привлекать поисковые операции крупные силы британских солдат было просто невозможно. Принца пытались отследить. бросив на это дело все разведывательные самолеты и возможности спутниковой разведки, какие только были, чтобы провести потом точечную операцию по освобождению. Но никто и предположить не мог, что идущий в Джамаате, перемещающемся по Паншерскому ущелью афганец в пуштунской одежде, есть принц Николас. Перекрыть Паншер никто не подумал. Это было невозможно, понадобилась бы хорошо подготовленная операция с привлечением огромных сил, а не гусарский наскок. Да и, откровенно говоря, британские офицеры, немало отслужившиеся здесь, уже поняли, что произошло, и ждали либо сообщения о нахождении тела капрала Рида, либо выхода на контакт одной из пуштунских группировок с требованием выкупа. Заодно и удивлялись, почему новость об исчезновении британского капрала вызвала такой переполох в штабах. Пусть даже этот капрал и работал в САС. но первый раз, что ли? А вот Вадиму было трудновато. Хорошо, что его избавили от этой противной девчонки, которая, похоже, так и не поняла... что она не по Невскому проспекту гуляет, а идет по чужой и смертельно опасной стране. Он с камня на камень прыгает. Но сильная, что есть, то есть. От девчонки сложно ожидать такого. Что же касается толстяка, заныло он почти сразу. Горы, палящее солнце и разряженный горный воздух не лучшее сочетание для таких, как он. Самому Вадиму было здесь тяжело. Он, сибиряк, совершенно не привык к сухому и разреженному воздуху здешних мест. Первые километры он шел, хватая ртом воздух, и только потом втянулся. Толстяк же не шел, оплелся, хотя у него у единственного из всех не было рюкзака, только фляги с водой. Даже у девчонки рюкзак был, а у него не было. Но он все равно он дышал, как паровоз, а потом прюхнулся на камни и заявил, «Я больше не могу». Задим оглянулся, караван уходил, лишь два пуштуна остались с ними. Они с любопытством наблюдали за разворачивающейся на их глазах сценой. У пуштунов нет телевизора, нет интернета, и потому они, как и все примитивные народы, очень любят наблюдать за другими людьми. Причем совершают это с любопытством, даже не понимая языка. Одновременно они делают выводы. И если ты в Афганистане завоюешь уважение пуштунов, значит, в этой стране у тебя всегда будет и дом, и кров. В любом доме будут рады такому гостю. — Вставай! — Вадим плюхнулся рядом. Рюкзак он не снимал, поскольку знал, что если снимет, то больше не наденет. Ремень от автомата натер шеи почти до крови. В сочетании с потом, высыхающим и оставляющим на коже солевые разводы и пылью, которая работает как наждак, и которой в Афганистане полно даже в горах. Самое то. Но он откинулся на спину, чтобы дать ей хоть немного отдыха. Пот заливал глаза, но это было даже хорошо. Если нет пота, значит наступило обезвоживание а воды не так то много и следующие родник или речка непонятно когда Нет, я больше не пойду выпей воды вперед вадим догадался протянул руку стал с пояса, ждяя одну из фляжек встряхнул ее пустая ты выпил всю воду идиот вторая то же самое ты выпил всю воду сказали же не пить Толстяк не отвечал. Вадим даже имя его не хотел вспоминать. Для него он был не более чем рохли и жердяем. Но не испытывал к нему ни капли жалости. Мальчишеское восприятие мира вообще сильно отличается от взрослого. Оно полярно. Черное, белое, без полуторов. Есть свой и чужой. Есть друг и враг. И ничего между этими понятиями. Если ты не такой, значит, ты либо должен стать таким, либо вынужден будешь терпеть насмешки, издевательства, нередкой побои. Все умствования психологов и либерально настроенной интеллигенции, что каждый человек неповторим и ценен именно своей неповторимостью и непохожестью на других, для Вадима значили меньше, чем, например, Скользнувши по камням ящерка. Тот родился и вырос в краю, где не любят и не признают слабых. Он закалился в сибирском скаутском отряде и дослужился там до скаута-разведчика, а в Сибири это сделать непросто. Девиз скаутов — один за всех и все за одного. Великолепный девиз, но у всякой медали есть обратная сторона. Здесь она в том... что в отряде нет и не может быть слабаков, нитиков, рохлей, маменькиных сынков. И если такой придет в отряд, то его будут презирать, унижать, возможно, даже бить, если он не захочет стать таким же, как все, а захочет, чтобы его уважали за его неповторимое своеобразие. Если захочет дотянуться, нет вопросов, помогут. Если же нет... Вадим отстегнул с пояса свою флягу. — Смочи губы, пить нельзя, вода все равно выйдет из тебя с потом. Вода делает от тебя тяжелее и не дает идти, а в тебе столько жира, что это сплошная вода. Толстяк попытался присосаться, но Вадим безжалостно вырвал флягу, повесил ее к себе на пояс. Перевесил на пояс и его фляги, все равно пустые. Потом поднял его за шиворот. — Пошли, будешь идти передо мной. Второй раз толстяк разнылся, когда они остановились у ручья, чтобы набрать воды. На самом деле воды в горах было не так уж и мало, и это тебе не пустыня, да штемарго. Просто она моментально выходила с потом. У каждого имелась стандартная армейская фляга на один и семь литра. Дадим наполнил все четыре, повесил к себе на пояс — Рванул потянущейся руке. Эй, сколько хочешь, но не сряги. Все равно тут воды много. Толстяк встал на колени и под пристальным взглядом Пуштунов стал пить из ручья. Как пить, он знал, зачерпываешь ладонями и пьешь. А вот Вадиму было стыдно. За что? Нет, не за это. Ему было стыдно за то, что пуштуны, сородичи которых похитили и его, И торговали им, как с котом, смотрели и видели такого русского пацана, слабака и рохлю. Они смотрели на него и делали для себя выводы. А знаете, чем заканчиваются подобные выводы? Войной, вот чем. Такие, как этот, не более чем добыча. Наконец толстяк поднялся. — Дай, — сказал он, протянув руку. «Тебе будет тяжело, ты и так еле идешь. Когда я буду пить, дам и тебе, а то ты опять все высосишь. А больше воды мы не увидим до следующего дня». «Ты хочешь сходить пить, да?» Но Диму сначала показалось, что он наслышался. Для него такой поступок был не просто подлостью. Он был непредставим. Он в жизни бы не подумал сделать такое. Не он, никто либо другой в отряде, Он мог бы поручиться за каждого. Молча один отстегнул обе фляги одну за другой, бросил их под ноги толстяку, потом пошел в голову каравана. «Ну, извини!» — заторопился за ним толстяк. «Правда, я не хотел!» Три раз он разнылся, когда солнце уже медленно, почти незаметно для невооруженного глаза, покатилось на закат, но жара была максимальная. Он вдруг ускорился. Вадим дернул его за рукав. «Ты куда? Второе дыхание открылось?» Сопя толстяк попытался вырвать рукав. «Да куда ты?» «Пусть меня посадят на осла. Я больше так не могу!» Вадим Вадиму снова показалось, что он наслышался. «Чего? Ты че дурак? А что? Я все равно больше идти не могу!» Ван, девчонка, она может, а ты нет!» Толстяк с ненавистью глянул вперед. «Она сильная!» — А ты? — Нет. — А я — нет. Его вдруг прорвало. Он бросился на камни и как только лицо себе не раскровенил. — Я — нет. Я не такой, как ты, понятно. И не смей меня погонять. Ты мне никто. Я просто хочу домой. Бес, проходящий мимо, остановился. — Трудности? Дадим утер под солба. — Разберусь. Пожал плечами, бес снова пошел вперед. Ему надо было следить за окрестностями, и времени разбираться с пацанами не было. Вадим сел рядом. Двое пуштунов, которые, видимо, были назначены опекать персонально их, остановились чуть дальше на тропе. — Почему ты считаешь, что тебе кто-то что-то должен? Почему ты даже не пытаешься сделать что-то сам? Почему ты думаешь, что из всех нас именно ты должен ехать сле? — Потому что я больше не могу. Понятно? Я никогда не искал такой жизни. Тяни ты. Ты думаешь, что ты лучше меня? — Во! — Толстяк показал средний палец. — Где он только этому научился? — Я хочу стать дипломатом и стану. Я не хочу бегать по горам и стирать здесь до костей ноги. — Тебя вытащили из кутузки, как и меня. Мы — абуза. — Это солдаты. Они обязаны были сделать это... Мы платим налоги, чтобы они нас защищали. Понятно? Больше всего Вадима поражали вызов и какая-то труднообъяснимая ненависть, брызгающая дедовитыми каплями из каждого выхаркиваемого с дыханием слова. Если взять его, то он испытывал усталость от того, что путь был трудным, недолгим, Он испытывал благодарность от того, что его не забыли, не бросили, вытащили оттуда, куда он попал, не по своей воле. Он испытывал стыд, наконец, от того, что он тормозил караван, хотя он его не тормозил. Караван шел так, как шли ослы, и это было правильно, потому что при более быстром темпе движения силы расходовались очень быстро. А что испытывал его сверстник и соотечественник? Оказавшийся в такой же ситуации, как он сам, он не мог понять, но не понимал, как можно жить таким и не делать ничего, чтобы, извиниться, считать это нормальным. И не хотел понимать. Раз так, заплатить им гарант, мы они расступятся и пропустят тебя домой. Дадим встал, махнул рукой пуштуном, пошел вперед. Те поняли, заулыбались, пошли следом. Скаут уже успел внушить им уважение к себе. Отойдя немного, Вадим оглянулся. Толстяк, тяжело пыхтя, догонял их. Под вечер толстяк сорвался. Каменная осыпь. Очень коварное и опасное место, вне зависимости от того, какой она крутизны. Никто не знает, как плотно лежат камни, но она почти не отличается от обычного горного склона И никогда не знаешь, когда соскользнет нога. А таких каменных осыпей в Афганистане предостаточно. Все дело в чудовищных перепадах температуры в горах. Днем на солнце может быть 50 градусов тепла. ночью же температура может опуститься и до нуля. Скалы крошатся из-за таких вот ежедневных перепадов температуры и... Вот так и получилось, что толстяк остался в живых только потому, что шел впереди. Они шли друг за другом, до толстяк был намного тяжелее, и шел он неправильно, шаркая ногами от усталости, в то время как Вадим шел, как бывалый путешественник, неосознанно мягко ставя ногу и сначала проверяя место, куда он намеревался ее поставить. Они поднимались в гору почти невидимой тропой, Пуштуры сказали, что после этих гор будет легче. Уклон здесь был достаточно небольшой, но Вадим помнил правило, что очень осторожно следует вступать туда, где не видишь под ногами твердой опоры, а лучше и вообще избегать таких мест. И тут толстяк крикнул и, тяжело плюхнувшись на землю, покатился вниз. Они шли в связке, но Вадим не успел сориентироваться, перенести свой вес назад на рюкзак, Не выдержал рывка, тоже упал и начал сползать. — Держись, держись, распластайся по земле! Неопытный человек, когда падает, сжимается в комок. Так катиться намного проще, в то время как надо, наоборот, распластаться по земле, как бы прилипнуть к ней. Рюкзак пока тормозил, но это пока они не набрались скорости. Как только наберут, он станет помехой. хуже всего то, что Вадим не мог перевернуться на живот. «Держись!» говорю — говорю. В ответ раздался какой-то крик. Хорошо, что он упал левым боком. Правый, на котором висели ножны, со штык-ножом, был свободен. Вытащив нож, он с силой всадил его в каменное крошево, стараясь задержаться, но лезвие понапрасну билось о камни. «Еще раз! Еще!» Сиснула веревка. Рядом упало что-то вроде лосцо, и Вадим понял, что это шанс единственный и, наверное, последний. Схватившись за веревку, он надел петлю на свою руку, продолжая съезжать вниз. Рывок такой, что в глазах от боли потемнело. Но он выдержал, погасил скорость падения, схватился за веревку другой рукой, чтобы хоть чуть-чуть ослабить боль. Пуштуный, успевший закрепиться наверху, вбив что-то типа костыля. Аккуратно, но неотвратимо, без рывков, тянули их вверх. Потом, когда они уже были наверху, на осыпи, один из пушторов подошел к Вадиму, молча протянул что-то. Небольшой сверток, сделанный из кожи животного. Внутри какая-то мазь, видимо, сделанная на основе бараньего сала, просто отвратительного запаха и вида. Вадим понял, что это для его руки, ободранной и обожженной веревкой, так что теперь она представляла собой стремительно наливающийся черным синяк. Начал смазывать. На толстяка ни один из пуштунов даже не посмотрел.